После дня непрерывной работы и нескольких литров потерянного пота они уже могли разговаривать с теми, кто пробивался к ним с другой стороны, особо не напрягаясь. Основную часть пути пробили Никитка с Сансанычем. Узнав, что они используют экзоскелеты, те, кто работал снаружи, тоже этим озаботились. Тут же послали гонца к инженеру, узнать, есть ли у них эти штуки в рабочем состоянии. Да поскольку все это были не ближние концы, а транспорт, который можно использовать, тоже находился далеко, Все это должно было занять немало времени, которое поджимало. «Все, Сансаныч, я больше не могу», — сказал Никитка. «Я снимаю эту штуку. Сил больше нет». «Погоди», — сказал ему Сансаныч и подошел поближе. «Ладно, снимай». Думал, может, на «Левиафан» пойти, подзарядить их. Но заряда еще выше крыши. На несколько дней хватит. Не будем время терять на ходьбу. Я тоже передохнул, да и подкрепиться не мешает. Они синхронно нажали кнопки, и крепления начали последовательно отстегиваться когда они освободились от экзоскелетов те так и остались стоять удерживаемые встроенными гироскопами оказавшись на свободе они начали подтягиваться и разминаться не хотелось останавливаться сказал сансаныч но я уже давно умираю от голода и это очень мягко сказано спасибо маше она принесла нам обед, а мы так до него и не добрались скоро уже наверное ужин принесет, а мы до сих пор не ели «Обидится еще, что игнорируем ее кулинарию». «Я больше от жажды умираю», — сказал Никитка и ухватился за бутылку с водой. «Никогда столько не потел». Он опрокинул ее над собой и стал заливать воду в рот сплошным потоком. «Уймись, пей спокойно», — осадил его Сансаныч, «А то не в радость пойдет. Получаю удовольствие». Никитка захлебнулся и закашлялся, после чего сказал. «Я получаю, не волнуйся», — и опять приложился к бутылке. Эх, никак не могу себе простить, что раньше про и не вспомнил, сказал Сансаныч, наворачивая кашу с мясом. Давно бы уже выбрались, а если бы и снаружи привезли парочку, так за пару-тройку дней бы управились. Теперь вот все жилы из себя вымотывать приходится. Как говорится, сказал Никитка, тоже накладывая себе каши, лучше поздно, чем никогда. Лодка с тихим урчением мотора медленно рассекала волны. Игорь сидел на носу. И светившись вперед, пристально вглядывался вдаль. Было темно, но корабль сабаритов ярко светился, и казалось, что они как на ладони в отраженном от воды свете. Иллюминация больше в передней части корабля, на корме было сумрачно, поэтому они решили подойти к нему сзади. Большая надстройка на палубе отсекала иллюминацию, и за кормой лежала большая тень. Естественно, они решили подплыть со стороны кормы. Для этого сначала пришлось удалиться прилично в море, И теперь они неспешно, чтобы не привлекать внимания, подкрадывались к огромному кораблю сибаритов Все было тихо и спокойно. Людей на палубе разглядеть пока тоже не получилось. Все как будто вымерли. И над всем этим висела жуткая тишина. Только мерный плеск волн, резиновую лодку и все. Корабль сибаритов походил на гигантского призрака. — Похоже на засаду, — сказал равнодушно Петр, управляя лодкой. — Нет, пап, не думаю, что они нас ждут. «Они слишком самоуверены», — сказала ли она. «В любом случае, мы уже здесь», — сказал Петр. «Назад, чувствую, не повернем. Но мне все это не нравится». Игорь повернулся к ним. «На корме по бокам от двигателя нечто вроде ворот. Что-то мне подсказывает, что туда они загоняют корабли, типа встроенного дока. Думаю, что стоит попробовать высадиться там. Оттуда можно будет зайти внутрь, а то иначе придется карабкаться по борту». «А это я не представляю, как сделать», — сказал он. «Значит, попробуем там», — флегматично сказал Петр и слегка скорректировал курс. Руди стоял по другую сторону решетки от этого непонятного человека, который оказался гораздо быстрее него. Пока он находился без сознания, его аккуратно перевязали. Рано болела, но он совершенно не обращал на нее внимания. Гораздо больше его занимал вопрос, кто это такой и как у него получается быть таким быстрым. Руди не впадал в эйфорию от собственных возможностей не испытывал гордости. Он просто знал, что может он и что все остальные, даже очень хорошо подготовленные. И это знание всегда помогало ему рассчитывать соотношение сил и побеждать. Впервые в жизни он столкнулся с тем, кого не смог превзойти. Таких не было даже там, где его обучали. Он был лучший среди своих коллег. Но этот человек оказался гораздо сильнее. Почему? Как это вообще возможно? Если он не найдет ответа на этот вопрос, то не сможет убить этого врага. А убить его нужно, потому что он несет угрозу тому, что Руди любит и ценит в последнее время, с тех пор, как у него началась новая жизнь. Может быть, просто он сам размяк и деградировал? Но нет, дело не в этом. Он по-прежнему хорош. Рефлексы сохранились, да и образ жизни, который они ведут, не дает ему атрофироваться. Все время приходится быть в тонусе. Был еще один странный момент. Этот человек лез к нему в голову. В этом он нисколько не сомневался. Похоже, он обладает какими-то ментальными способностями. Но это не объясняет его скорость и силу. Эти качества совершенно разного порядка. Руди почувствовал, как человек опять пытается пролезть в его мысли. Он поставил блок. Да, это мы их тоже учили, потому что разного рода гипнотизеры и манипуляторы существовали всегда. Но с такой силой воздействия он никогда раньше не сталкивался. Руди почти физически ощущал, как человек обтекает его блокировку и проникает в сознание. Пришлось применить активную защиту, чтобы выбросить его из своей головы. Человек рассмеялся. Очень хорошо. Наивно, беспомощно и где-то даже трогательно, но гораздо лучше, чем я видел, у кого бы то ни было из людей. Браво! Ты в очередной раз меня удивил. Кто же ты такой? Человек приблизился на пару шагов и пристально посмотрел Руди в глаза. Руди тоже смотрел ему в глаза, и его мучил тот же вопрос. Но ответа он пока что не находил. «Хочешь меня убить?» — спросил человек и опять рассмеялся. «По глазам вижу, что хочешь. Для этого мне даже не нужно заглядывать в твои мысли. Боюсь, что даже ты для этого слабоват. У тебя не получится, как бы ты ни старался. Ты же состоишь из мяса, надетого на кости», — спокойно сказал Руди. Значит, такой же смертный. Осталось только понять, как это самое мясо от этих костей отделить. Сугубо технический вопрос. Бравада. Конечно, куда же без нее, когда больше ничего не осталось, улыбнулся Сибарит. Нет людей, которые бы могли бы со мной справиться. Гордыня. Конечно, куда же без нее. Обычно это первый шаг к могиле, улыбнулся в ответ Руди. Нет организмов, которые невозможно уничтожить, даже модифицированных. «Ах, вот в чем дело. Ты думаешь, что меня модифицировали?» «Скорее, это тебя модифицировали, а я таким родился. Просто я для тебя Бог, а ты обычный смертный, который на непродолжительное время меня заинтересовал», — сказал человек. «Если бы ты был Бог, если бы ты был неуязвим, то вряд ли держал бы меня в клетке», — сказал Руди. раз я вижу перед собой решетку, то значит, ты боишься. Следовательно, ты никакой не Бог». И что главное, не неуязвим. Вовсе нет, сказал человек. Ты в клетке, потому что так проще тебя контролировать. Я не хочу тебя пока убивать. А если ты будешь на меня бросаться, то, возможно, придется. Клетка защищает тебя, а не меня. Рассказывая это своим тупым солдатикам. Они вообще ни на что не годятся. Только такой сброд ты и можешь убедить своими фокусами. Сказал Руди, и отойдя от решетки. Сел на горизонтальный плоский выступ стены, который, наверное, должен служить кроватью для заключенных. «Да», — улыбнулся человек, — «они не очень хорошие вояки, но зато они мои. Мы строим новый мир. Ты мог бы присоединиться к нам. С твоими данными ты займешь очень высокое положение и очень быстро. Я даже не заставлю тебя проходить все ступени нашей иерархии. Ты сразу станешь элитой. Это уникальное предложение». Другие о таком и мечтать не могут. Открою секрет, я такого раньше никогда и никому не предлагал. Но, с другой стороны, таких уникумов я раньше и не встречал. Подумай об этом. Я согласен, — сказал Руди. Э, нет, дружок, — рассмеялся человек, — слишком просто. Ты согласился, чтобы оказаться на свободе и попытаться меня убить. У тебя не получится, но ты пострадаешь и потеряешь для меня ценность, даже если выживешь. «Думаешь, я не смогу понять, правду ты говоришь или нет?» «Ты, наверное, до сих пор не понял, кто я такой?» «Ты верховный жрец. Ты человек, возомнивший себя богом», — сказал Руди. «А значит, тебе недолго осталось». «Вот тут ты ошибаешься», — заговорщическим шепотом сказал жрец. «Я не человек». «Даже если предположить, что это так, то помнишь, что я тебе говорил про мясо и кости?» «Думай об этом почаще», — сказал Руди и лег на выступ. «Видишь ли, дружок, — сказал жрец, — у вас очень занимательная компания, которая обладает тем, что мне очень хочется иметь. Твоя подружка, — на этих словах Руди дернулся, — оказалась такой же, как я. Она меня засветила, и ситуация в связи с этим сильно усложнилась. Не буду посвящать тебя в детали, я и так тебе много наговорил. Настолько много, что у тебя только два варианта. Либо ты станешь моей правой рукой, а это место тебе подойдет но его придется заслужить и доказать свою преданность. Либо ты умрешь». Руди понял, что он говорил не о Маше и расслабился. «Второе», — сразу сказал Руди с равнодушным видом, лежа на выступе. «Не спеши», — сказал жрец. «Я дал вашим людям время до завтра. Лодка должна быть у меня. Тебе я даю столько же на раздумья. Потом, независимо от результата, я эту тему закрываю. И так на это ушло непозволительно много времени». Пора отсюда уходить. Руди резко сел. «Тебя засветили. Ты торопишься отсюда уйти. Чего ты боишься? Или кого? Да это и не важно. Выходит, что ты никакой и не бог. Обычный аферист с необычными навыками. Такой же, как я, только с головой у тебя похуже». Человек больше не улыбался и не смеялся. Он плотно сжал зубы и процедил. «Бога могут остановить только другие боги», — сказал он. «У тебя время до завтра». «Но я вижу, что ты настолько ограниченный, что говорить с тобой бессмысленно. Тем не менее, я подожду. А вдруг?» «Жди», — сказал Руди, пристально разглядывая жреца. Теперь он знал, что жрец тоже чего-то боится. она каким-то образом его засветила, это Руди понял. Ее появление было как в тумане, но он знал, что все это произошло на самом деле. Как и для кого засветило, он не знал. Но это было и неважно. И если у жреца есть слабое место, то нужно засунуть туда палец и как следует поковырять. Десять минут назад Руди довольно низко оценивал свои шансы не то что на успех, но хотя бы на выживание. Но сейчас ситуация изменилась. Да, по его мнению, шансов по-прежнему было гораздо меньше 50%, но значительно больше, чем до этого. Главными проблемами было то, что жрец в самом деле обладал нечеловеческими способностями, И то, что Руди заперт. Если у него не получится выбраться из клетки, то все шансы можно выбрасывать в мусор. Но если он окажется снаружи, то тут он еще поборется. Но для этого нужно, чтобы этот болтун уже наконец ушел. Ничего нового он все равно сказать уже не сможет. «Я подожду ровно столько, сколько обещал», — сказал жрец. «Я вижу, ты ждешь, чтобы я ушел, дабы попытаться выбраться из клетки. Не стоит. Во-первых, не получится». Но даже если предположить невероятное, то тебя тут же уничтожат. И это во-вторых. Больше церемониться с тобой никто не будет. Договорились, пожал плечами Руди. «Какой же ты упрямый!» Сказал жрец и опять улыбнулся впервые после того, как Руди удалось вывести его из равновесия. «Но мне это нравится. Жаль, будет тебя убивать. Но, скорее всего, придется. И да, я дам тебе шанс. Сойдемся один на один и без оружия». Умрешь как мужчина. И жрец стремительно вышел. Руди задумался. Даже если он говорит правду и даст ему шанс, то это ничего не решает. Если он предполагает этот вариант, значит достаточно уверен в своих силах, чтобы пойти на этот риск. Или вообще не считает это риском. Судя по тому, что Руди видел, это было похоже на правду. Значит не нужно доводить до этого. Это будет игра на чужом поле. Убить его, конечно, нужно, но стоит придумать оригинальное решение. Неожиданный ход. А учитывая то, что жрец читает все его мысли как книгу, хоть это и невероятно, ход должен быть неожиданным и для самого Руди. Молниеносная импровизация. Хорошо звучит, но как это реализовать? Как запланировать импровизацию? Как утаить ее от того, кто может залезть тебе в голову? Руди хотел опять лечь и уже поднял ногу от пола, как вдруг замер после чего поставил ее обратно. Он встал и подошел к решетке, которая разделяла каюту пополам. По самому верху боковой стены было два прямоугольных окна. Они привлекли его внимание. В одном окне он увидел глаза. Они смотрели на него пристально и казалось, что безэмоционально, но Руди знал, что это не так. Он уже научился различать оттенки эмоций, незаметные всем окружающим, кроме, возможно, еще одного человека, кроме Никитки. Руди был уверен. Барсик смотрит на него с радостью. С радостью от того, что его нашел. «Вот мохнатый чертенок, как ты здесь очутился?» – прошептал Руди. Он был готов поспорить, что Барсик улыбнулся. Стало тревожно. Если Барсик забрался сюда не один, то те, кто с ним, в большой опасности. Они могут не вполне отдавать себе отчет, с чем имеют дело. Нужно скорее выбираться. Руди подошел к решетчатой двери из толстых стальных прутьев. Она была сбоку, возле стены. Похоже, что запиралась она штырями, выдвинувшимися из этой самой стены. Ни замков, ни ключей. Наверное, камеру запирают и отпирают снаружи. Еще нет сомнений, что за ним наблюдают. Не обращая на это внимания, он ощупал дверь и штыри. Все было прочно, без малейшего люфта и зазора. Ничего не качалось, не шевелилось и не двигалось, как будто все это было цельно литым. Стальные толстые блестящие прутья были надежны и непоколебимы. На храпом такое не возьмешь. Придется использовать человеческий фактор. Интересно, его будут кормить? Если даже не будут, через некоторое время можно потребовать еду. Или еще что-нибудь. Нужно спровоцировать контакт с персоналом. А раз уж за ним наблюдают, на худой конец можно будет инсценировать самоубийство. Такое наверняка заставит охрану проявиться. Но это не сразу, а на крайний случай. Жрец только ушел. Нужно выдержать паузу, прежде чем что-то предпринимать. Руди взглянул на окно. Там никого не было. Можно было бы подумать, что Барсик ему померещился. Другой бы так и решил. Но мозг Руди работал более эффективно. Он умел очень качественно фильтровать входящие данные. То, что Барсик был за окном, не вызывало никаких сомнений, каким бы невероятным это ни казалось плохо, что он сам ранен. Это будет его, конечно, замедлять. Не обессилит и не выведет из строя, но негативное воздействие окажет. Двигаться он будет медленнее». Руди подошел к выступу в стене и лег. «Нужно отдыхать и ждать. Пауза». Барсик наконец нашел Руди. Это было непросто, учитывая, что он старался не попасться на глаза тем людям, которые обитали на корабле. Пока что у него это получалось». В своих перемещениях по кораблю он нашел ящик с металлическими грибами. Он уложил себе в хост целых семь штук. Они очень хорошо держались и были не очень большими, и, следовательно, не очень тяжелыми. Один он держал в руках. Последние полчаса он путешествовал по кораблю вооруженным. как оказалось, не зря. Он наткнулся на него совершенно неожиданно. Человек стоял на самом краю, наклонившись над бортом вниз. Именно поэтому Барсик его сразу не заметил. Человек вдруг резко распрямился и повернулся. Они встретились с глазами. Глаза человека стали расширяться от удивления. Увидеть животное на корабле он никак не ожидал, тем более неизвестного ему вида. Барсик не стал ждать, чем закончится эта игра в гляделке. Он молниеносно метнул болт, а металлические грибы были, вне всяких сомнений, болтами, который попал человеку точно промеж глаз. Тот качнулся и, не издав ни единого звука, потому что был уже без сознания, перевалился через борт и улетел вниз. Через некоторое время раздался всплеск. Барсик с гордостью распрямился, глянул по сторонам и одним прыжком вскочил на ближайшую надстройку на палубе, мгновенно исчезнув из вида.